Глава первая. Начало секретного манёвра. Как насчёт того, чтобы начать с раскрытия истинной личности Сильвера, авантюристы ранга СС? Отклонено. Вернувшись в свою комнату, я консультируюсь с Себасом по поводу нашего будущего курса действий. И единственный, кто знает, что я Сильвер, это Себас. Конечно, есть плюсы того, что я раскрою свою личность. Однако, есть и недостатки. Мой прадед посвятил себе древней магии, и это развратило его. С тех пор древняя магия была табу среди императорской семьи. Магию, которую я использую, тоже древняя магия. Нельзя показывать то, что я использую такую магию, пока мой брат близнец стремится к трону. Однако у Сильвера есть своя собственная известность и послужной список. Он считается лучшим волонтеристом в истории Империи. Разве это не выгодно принцу Леонарду? Это еще слишком орано. Если мы ничего не сможем сделать, мы будем использовать это как последнее средство, пока Лео стремится к престолу. Мне удобнее какое-то время оставаться некомпетентным принцем. Однако, мне так легче. Если вы уже решили, я больше ничего не скажу. Тем не менее, что вы планируете делать? Есть только несколько ходов, которые вы можете сделать, не раскрывая свою личность. Не так ли? Себас, есть ли герцогский дом, который ещё не участвовал в этой войне за наследство? Существует одна. Единственный герцогский дом, который ещё не участвовал в битве. Который из... Это дом Клейнерта. Довольно престижно, да. Герцедский дом. Кровный родственник императорской семьи. Этот статус данный братьям императора, которые были оценены как превосходные, но не стали императором. Есть те, кто получил такой статус, оставив после себя огромные достижения, то им будет предоставлен член императорской семьи в качестве их супруга. Поэтому нет проблем думать о них, как о родственниках императорской семьи. Для таких герцских домов, битва за Трун является важным событием. Если вы поддерживаете следующего императора, вы сможете наслаждаться большими наградами. Вот почему каждый герцский дом, так или иначе, будет тесно связан с кандидатами преемники. Отказ от такой вещи, будет означать, что у них явно какие-то проблемы. Тот факт, что они до сих пор не участвовали, будет означать, что им есть о чем беспокоиться. Верно? Всё так, как вы заметили. Кажется, на их территории свирепствуют ужасные чудовища. Они обратились к авантюристам за помощью, но похоже у них всё ещё нет никаких подсказок о том, как разрешить ситуацию. Гильдия Искатель Приключений имеют филиалы по всему континенту. В Империи также есть много их ветвей, но возможности авантюристов варьируются от ветви к ветви. Для гильдии авантюристов внутри Империи, кроме Имперской столичной Ветви, Уровень других ветвей не очень высок. Если исключить меня из ветви императорской столицы, его уровень будет лишь немного выше, чем у других. Причина в том, что внутри империи появляется всего несколько монстров. Хорошо, что империя мирная, но отсутствие монстров также означает отсутствие спроса. Могущественные авантюристы уходили в места, где находились больше всего монстров. Поэтому как только монстры начинают вмешиваться, Империи обычно требуется некоторое время для решения проблемы. К конце концов, привлечение Искателя Приключений стоит денег. Нужен ли я им помочь? Я думаю, что это хорошая идея. Но как вы установите связь между Сильвером и Принцем Леонардом? Хорошо. Если я просто скажу, что меня отправили по просьбе Лео, я объясню детали Лео позже, так что проблем не будет. Они будут насторожены счет принца Леонардо, если он сможет отправить его в интересы ранга СС, который никогда не уходит из имперской столицы, как Сильвер. Если это произойдет, тогда они смогут установить связь между принцем Арнольдом и Сильвером, верно? Хорошо. Если они начнут опасаться его, и начнут думать о связи с Сильвером, они не смогут пойти против него. Идентичность Сильвера тоже не проблема. Всё хорошо, пока я осторожен. Я не остановлю вас, если вы так уверены. Однако имейте в виду, что раскрытие сильно отличается от открытия. Я знаю. Итак, как насчёт того, чтобы отправиться в герцество Клеонерт? Сказав это, я стал Сильвером, к которому я уже привык, и прошу Севаса позаботиться о вещах здесь при подготовке магии телепортации. Это потерянная магия древней цивилизации, То, что называют древней магией. это магия, с которой сложно обращаться, и она имеет гораздо больше характеристик, чем современная магия. Тем не менее его эффект также огромен. Моя передача магии может охватить почти всю империю, так что для меня империя похожа на мой задний двор. Я могу идти туда, куда захочу, когда захочу. Вомен на это требуется огромное количество магической силы от пользователя. Но у меня нет выбора, кроме как закрыть глаза на такой недостаток. Когда я готовился к этой великой магии, Себас дал мне совет. Говоря об этом, дочь герцога Клейнерта является Синяя Чайка, несравненная красавица. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не отвлечься на её красоту и забыть о своей цели. Себас, я всегда думал об этом, но ты действительно не можешь успокоиться, Если не будешь ругать меня, а? Это мой долг, в конце концов. <смех> я оставлю тебе всё остальное. Как пожелаете. После того, как я использовал магию телепортации, я немедленно перешёл из имперской столицы в герцогство Кляйнерт, хотя обычно это занимает по крайней мере пять дней. Герцогство Кляйнерт — это обширная территория, расположенная на западной стороне Империи. Я перешёл в столицу, Гестесва, центральной части территории, где же уорд и немедленно посетил особняк герцога. Однако... Я искатель приключений СС, Сильвер. Я хотел бы попросить аудиенции у герцога. Ты? Сильвер? прекращай шутить! Если такая известная личность придёт к нам, то гильдия искателей приключений свяжется с нами за несколько дней до этого. Бросай шутить и возвращайся откуда пришёл! Вот что сказал мне молодой белокорый привратник. Мысль о том, как его поджарить, на мгновение пришла мне в голову, но это нарушило бы цель моего визита. Подавляя свое раздражение, я вынимаю карточку авантюриста, которая может служить для идентификации моей личности. Там написано имя авантюриста, звание и другая информация. Эти карточки были созданы с использованием секретной техники гильдии, поэтому поделать ее невозможно. Я показал ему карточку. Тебе не нужно показывать мне свою карточку, просто уйди уже, я занят сейчас. Что? Даже не глядя на карту, превратник отгоняет меня. Его отношение ко мне разозлило меня, но это также является хорошей возможностью. Первоначально я планировал спасти их и сделать так, чтобы они были перед нами в долгу, но раз так, то есть способ, который может сделать их ещё более обязанным нам. «Даже когда я приехал сюда полностью из-за особой просьбы принца Леонарда, кажется, что принц был слишком добр по отношению к вам. Скажите это герцогу, вы осквернили и мое, и достоинство принца». «Зачем мне это делать? Просто уходи уже!» Превратник оставался высокомерным от начала и до конца. Дом Кляйниард, безусловно, престижный, но у него нет такой длинной истории по сравнению с другими аристократами. Подумать только, что такой грубый человек защищал такой престижный особняк. Тем не менее, это может быть из-за проблемы с монстрами, и то, что им не хватает рабочей силы. Но в основном это вина этого парня, но вина вассала, это также вина его лорда. Мне было жаль герцога, но я заставлю его немного попаниковать. Когда за моей маской появилась расчётливая улыбка, я заметил девушку, уставившуюся на меня из окна второго этажа. Златовласая, голубоглазая девушка выглядит так красиво, даже на расстоянии. Я вспомню тот день. Два года назад император приказал мастерам нашей страны сделать украшение для волос в виде птицы. Затем великолепный синий орнамент для волос, сделанный в форме чайки, привлек внимание императора. Император... Который полюбил его, сказал, что к такому украшению подходит только самая красивая женщина в империи, и собрал всех красавиц со всей империи в столице. Хотя в то время ей было всего 14 лет. В качестве самой прекрасной красавицы была выбрана дочь герцога Кляйнерта, Фин фон Кляйнерт. Ей дали синий орнамент чайки и назвали «Синяя чайка». И она стала объектом восхищения мужчин всей Империи. Через два года, её красота возросла гораздо больше, чем я думал. Но? Она, конечно, красивая, но она не была такой соблазнительной, как сказал Себас. Вспомни слова Себаса, я, к сожалению, покинул герцетство и вернулся в имперскую столицу. Это было быстро. Я уже сделал то, что смог. Мы собираемся в герцетство Клейнерт. Приготовься. «Разве вы не только что вернулись?» «Это был Сильвер. Следующим будет принц Арнольд. Фух, герцог теперь может только плакать перед Лео. Теперь я уверен, что герцог станет нашим союзником». «Вы боитесь злобной улыбкой, вы знаете?» «Я, игнорируя Себаса, готовлюсь к путешествию. Увидев, как я готовлю свой багаж, Себас вздохнул и начал готовиться». Затем мы поехали на лошадях, и через пять дней прибыли в герцогство Кляйнерд. После того, как мы вошли в столицу герцогства, мы сразу же направились к особняку герцога. На этот раз герцог Кляннирд лично выходит, чтобы поприветствовать нас. Это естественно, так как мы заранее сообщили ему о нашем визите. Однако причина, по которой герцог лично пришел ко мне, заключалась в том, что я являюсь членом императорской семьи. Другие герцоги не вышли бы так лично. В конце концов, я принц плохой репутации, который не борется за трон. Расточительный принц, который только развлекается в отличие от своего младшего брата. Интересно, почему герцог Кляйнерт вышел поприветствовать меня с таким уважением и вежливостью? Ваше Величество, сколько времени прошло с тех пор, как мы в последний раз виделись? Да, это было давно, герцог Кляйнерт. Как же давно это было? С тех самых пор мы отпраздновали ваш десятый день рождения, ваше высочество. Мужчина средних лет с хорошо сложенными светлыми волосами и усами. Герцог Элмер фон Клейнер. Он лорд, который управлял своей территорией в течение десятилетий. С тех пор, как он сменил предыдущего герцога в молодом возрасте, его нежная личность была хорошо принята среди его людей и других аристократов является одним из герцогов, которому доверял нынешний император. Так долго? Да. Я редко выхожу из столицы. В конце концов, кажется, что я стал чуждённым от феодалов. Простите меня. Это не так. Я виноват, что не могу покинуть свою территорию и показать своё лицо столице. Мы входим в особняк имея такой формальный разговор. Многие суги следуют за нами но только Герцог, я и Себас ходят в гостевую комнату. Теперь, Герцог, у меня не так много времени, поэтому я хочу обсудить с вами дело. Да, Ваше Высочество. Какова ваша цель визиты к нам? Вы действительно плохой человек. Конечно, мы здесь, чтобы обсудить нашу компенсацию. Компенсация? Мой брат не хочет ничего взамен, но поскольку он участвует в войне за наследство, мы не можем позволить себе сделать это прямо сейчас. Вот почему я пришёл сюда, чтобы напомнить вам, герцог Лейнерт. Если вы вообще благодарны Лео, я хочу, чтобы вы поддержали его. Пожалуйста, подождите немного. За что я должен быть благодарен? Герцог, вы собираетесь делать вид, что не знаете? Герцог кленер, который не понимает ситуацию, сделает непонимающее в режиме лица. Наш разговор не будет развиваться. Разговор между нами, в котором мы послали Сильвера, чтобы помочь ему, и герцогам, которые даже не знают о визите Сильвера, я это хорошо знаю. Я знаю это. Но если мы продолжим так же, то ничего бы не изменится. Вы герцог, который заслужил доверие Императора и вашего народа. Лео знал это? И старался изо всех сил помочь, он добросовестно. Но что он подумает, если узнает, что вы так ему отплатите? Ваше Высочество Арнольд, я действительно не знаю, о чем вы говорите. Мы извинения, но я ничего не знаю о том, что его Высочество Леонард сделал для нашего герцогства. Что? Я положил ногу на ногу. Словно говоря, что я не могу больше этого выносить. Себасть, который ждал этого момента. Своевременно остановил меня. Высшее высочество, похоже, Герцог действительно не знает. Вы хотите сказать, что действительно не знаете? Вы не знаете, что Лео прислал авантюриста ранга СС? Больше того, он сделал это, когда оказался в затруднённом положении из-за войны за наследство. Вот почему Сильвер пришёл к нему в первую очередь. С... Сильвер... Вы имеете ввиду того самого Сильвера? Да, это так. Лео услышал, что вас беспокоят монстры на вашей территории, и написал письмо, чтобы попросить Сильвера помочь вам. Сильвер ответил, что скоро с этим справится. Он использует древнюю магию. Я слышал, что он также и может использовать потерянную магию телепортации, так что у него не должно было быть с этим проблем. Это правда? Вы собираетесь сказать, что я Угу? Продолжая яростно действовать, я смотрю на Себаса. Себас заметил мой взгляд и бросил герцогу спасательную шлюпку. «Ваше Высочество, вы не должны так сердиться. Судя по его виду, герцог действительно не угал. Он мог действительно не знать, что случилось. Не лучше ли дать герцогу время для расследования этого вопроса?» «Расследование? Даже если результаты получатся, здесь больше нечего расследовать, верно?» В то время мы можем напрямую спросить Сильвера, если его Высочество Леонард позовет его. Сильвер также должен показать себя. Хм... Если Себас так сказал, я дам вам немного времени. Тем не менее, вы знаете, что произойдёт, если вы что-то скрываете от нас, верно? В любом случае, мы напрямую получим детали от Сильвера. Если мы узнаем, что вина лежит на вашей стороне, мы позаботимся о том, чтобы... Ни один искатель приключений больше никогда не приезжал на вашу территорию. Я понимаю. Мы будем собирать информацию о тех, кто в нашем доме, как можно скорее. Пожалуйста, подождите здесь некоторое время. Герцог Кляйнерд поспешно вышел из комнаты. Если бы это были слова, которые пришли от кого-то, кто прямо не борется за трон, как я, герцог бы не был так взволнован. На этот раз проблема была в том, что участвует Сильвер. На этом континенте всего пять искателей приключений ранга SS, Они величайший талант для уничтожения монстров. Это не люди, которые могли бы действовать из-за денег. Без преувеличений можно сказать, что они... Самые вершины искателей приключений. Если вы намазаете грязь на лицо Сильвера, другие искатели приключений никогда не побывают в таком месте. Если даже к Сильверу плохо относятся, К другим искателям приключений другого ожидать не нужно. Всё прошло хорошо. Это довольно зловещий план. Разве это не почти самодовольная шарада? Ты довольно жесток, чтобы выразить это как шараду. Именно эта семья прогнала Сильвера. Я только что расширил рану, а не тот, кто её нанёс. Вас прогнали, но вы могли бы просто пробраться обратно. Вы увидели возможность и действовали соответственно, верно? Кроме того, вы подчеркнули величие его высочества Леонардо, действуя высокомерно. Я буду хвалить вас за то, что вы такой великий стратег. Это моя роль. Алео слишком добр, если сравнить его с водой, он слишком чист, чтобы никакая рыба не выжила. Ему нужен тот, кто загрязнит воду для него. Если вы выбрали эту роль для себя, то я не буду останавливать вас. Но вы будете единственным, кто потеряет свою репутацию, вы знаете. Хорошо, сейчас нам нужна репутация Лева. мне все равно, сколько моя репутация упадет. Мне действительно важно, это также относится к вашей уважаемой матери и его высочеству Леонарду. Если есть три человека, которые заботятся обо мне, то этого достаточно. Когда у нас был такой разговор, я услышал крик герцога снаружи. Сын, ты идиот! Ты намерен уничтожить наш дом? Похоже, герцог закончил сбор информации. Теперь вот мне интересно, как это получится.